Сюсу Кэн. Митьё. Треки смерти. История первая. Я слышу. Часть первая. Что? Сейчас был. Я не заметила, как уронила наушники на пол. В конце песни, в этом нет сомнения, звучал голос Юкино. Она спела последний куплет, затем пошла заключительная часть песни, на которую наложился ее шепот. Голос слышался несколько раз. Сначала неразборчиво, но в последних нескольких словах, похоже, содержалась какая-то просьба. «Пожалуйста». Сначала было длинное предложение. «Прошу вас». Потом фраза покороче. Раньше здесь ее голос точно не звучал. Я абсолютно уверена, так как исходник микшировала я сама. Придавая компакт-дискю кино, я еще раз на всякий случай все перепроверила, прослушав запись. Не заметить посторонних звуков я никак не могла. За окном шумела стройка. Сносили соседний дом. Грохотал отбойник, на его фоне где-то глубоко внутри я слышала, как стучит кровь, текущая по сосудам. Продолжая сидеть на паркетном полу, я посмотрела вниз. На наушники, которые я только что уронила. Из окна падал белый свет утреннего солнца. Их провод был подключен к музыкальному центру Юкино. Его подарил ей отец, когда она еще училась в средней школе. Юкино всегда слушала музыку на нем. Она говорила, что всякие музыкальные подписки – враги музыканта, и слушала на своем музыкальном центре привезенные из дома многочисленные компакт-диски, красивые и чисто им подпевая. Рядом с музыкальным центром одиноко расположилась гитарная стойка. Еще четыре дня назад в ней стояла акустическая гитара Юкино. Это была недорогая гитара от неизвестного производителя. Но звучала она неплохо. Юкино говорила, что гитару когда-то давно тоже купил ей отец. Вся комната была наполнена запахами Юкино. Как будто она куда-то вышла ненадолго, взяв с собой гитару. Как будто не прошло четырех с половиной дней после того, как Юкино покинула этот мир. Я подняла и снова надела наушники. Натянула юбку на колени и приблизилась к музыкальному центру. Хотела было нажать кнопку воспроизведения, но пальцы мои тряслись мелкой дрожью. Я надавила на кнопку и вновь зазвучало вступление к песне. Стихи и музыку к ней написала Юкино. Это была первая песня 19-летней Юкино, которой очень хотелось стать певицей, автором-исполнителем собственных произведений. Баллада под названием «Утро придет». В давней-дальней ночи во сне слышала я голос. Он пел мне «Слоу-ли, слоу-ли, гоу». В первый раз Юкино дала мне послушать «Утро придет» в этой комнате в прошлом месяце. Прошло пять месяцев с тех пор, как Юкино поселилась в моей квартире. В квартире человека старше ее в два раза. Она сказала, «Наконец-то я ее закончила» и в полголоса мне песню под гитар. Сберу сны в ладонь, долгий день позади, Не вернуться уже назад. И пусть раны не видны, со мной боль пути, От дорог, что прошла. В тот вечер с банка, не допитывая пива в руке, я слушала, как поет Юкино. Гитарные аккорды мягко вели за собой ее голос. Юкино запела первый куплет, и в этот момент перед моими глазами появился четкий образ. Она поет на сцене в лучах софитов. И с тех пор все звучит. Та мелодия в сердце. Согревает теплом Голос тот. Я сразу увидела звучание, возникшего в моем сознании образ Придумала для него оркестровку. Я сидела перед компьютером. И кино тихонько рядом со мной, ожидая, когда я закончу. Была глубокая ночь. ложись спать», — говорила я Юкино но она меня не слушала. Если ты заплутал, жди мелодию эту. Иди на «slowly, slowly, go». На рассвете я наконец закончила оркестровку. Сняла наушники и надела их на ее кино. Как только она услышала звук, ее сонные глаза в один миг засияли от восторга. И она стала подпевать тихим голоском. Наверное, ей хотелось запеть в полную мощь, но стены в квартире тонкие. И к тому же было раннее утро так что напела настолько громко, насколько позволяли обстоятельства. Не спеши, не беги, ты прислушайся к сердцу. Слышишь, как стучит оно? Стучит оно. Немного поспав, мы переместились в Stinker Bell и записали к оркестровке гитару и голосью кино. Stinker Bell небольшой клуб, который я открыла восемь лет назад. Я впервые использовала его вместо студии звукозаписи. Мы закончили писать партию гитары, ее кино спело «Утро придет микрофон», стоя в центре крошечной сцены. Несмотря на то, что она не выспалась и устала, с каждым дублем ее голос звучал все лучше и лучше. После того, как мы начали жить вместе с Юкино на протяжении пяти месяцев, она выступала два раза в неделю на сцене «Стинкер -белла». У нее были контракты на выступления на разогреве с другими группами и певцами, и еще она выходила в перерывах между их выступлениями и исполняла каверы на различные песни. Обычно она выступала минут по 20. Она выглядела испуганной, но это впечатление было обманчиво. Она пела уверенным голосом. И понемногу росло количество ее поклонников. Последнее время среди зрителей в зале было как минимум 7-8 молодых мужчин, которые приходили специально на выступление или кино. А можно я спою эту песню на следующем концерте? Слушая законченную запись «Утро придет» через колонки «Стинкер Белла» мы обсуждали дальнейшие планы. Мы практически орали, чтобы перекричать песню, которая звучала на максимальной громкости. «Лучше всего будет, если ты сначала споешь несколько каверов, а в конце – свою песню. Я хочу записать сингл на диске и продавать их после выступлений. Я все сделаю!» Концерт состоялся пять дней назад. В тот день выступали две кричащие группы, исполняющие прогрессивный рок и тяжелый металл. Зал «Стинкер Белла» был битком набит их фанатами. Юкино вышло на сцену в перерыве, между выступлениями этих групп, и было заметно, что она чувствует себя не в своей тарелке. Молодые люди, ее фанаты, судя по всему, тоже ощущали себя неуютно. Но когда она запела «В конце утра придет», это чувство неловкости улетучилось, и все слушали ее в изумлении. Песня закончилась, и весь зал разразился возгласами одобрения, среди которых звучали голоса фанатов выступающих групп. После концерта кино продавала свои сингл-альбомы с песней «Утро придет» рядом со стойкой на входе. Из 30 записанных дисков она продала 12, но сказала, что это в два раза больше, чем она рассчитывала. Поэтому, когда зрители разошлись, она заплакала от радости. Я зайду в комбине по дороге домой. Куплю пиво. Комбине. Магазины в Японии, работающие круглосуточно и расположенные на каждом шагу. Я оставалась вдвоем с Кодзимой, который подрабатывал в клубе. Пока мы убирались на сцене, ее кино собиралось домой. «Ты же несовершеннолетняя!» «А я не себе!» Она показала на меня своей маленькой ладошкой и мило улыбнулась. Знак благодарности. Повесив на свои хрупкие плечики гитару в мягком чехле и сумку с концертной одеждой, она развернулась и пошла к выходу. Осторожно поднялась по лестнице, которая освещалась лишь местами не зная о том, что больше мы никогда не увидимся. Колыбельную спой, призови больше снов. А завтра мы встретимся вновь. В наушниках звучал второй куплет «Утро придет», и я прислушалась. Заключительная часть. А дальше то место, где я слышала ее шепот. Холод пасмурных дорог, эхо тихих слов. Все растает в этой ночи навсегда. Мне кажется, я чувствую присутствие кино. По-другому на самом деле не скажешь. Ее больше нигде нет. Не только в этой комнате, но и нигде в мире. Отпусти, чтобы утро пришло. Засыпай, чтобы утро пришло. Засыпай, чтобы утро пришло. Засыпай, чтобы утром пришло. Да, совсем недавно я испытывала точно такое же ощущение. На завершающих аккордах песни я кожа чувствовала присутствие ее кино. Как будто она была рядом. И сразу после этого я услышала ее шепот. Слова, которые невозможно было разобрать. Мелодия перешла в заключительный проигрыш. послышалось «Сейчас. Не. Была.» Шептала ее кино. «Пожалуйста. Прошу вас». Песня закончилась, и в тот же миг раздался звонок в дверь. Часть вторая. Пять дней назад. Вечер первого выступления Юкино в Стинкер Белли с песней «Утро придет». Я закончила уборку в клубе, вернулась домой, но там было темно, а Юкино, которая ушла раньше, пока не появлялась. Может быть, она приготовила какой-то сюрприз? Подумала я, некоторое время, посмеиваясь, просидела в темноте. Но минуты шли, а в квартире было по-прежнему темно и тихо. Я зажгла свет и заглянула в комнату Юкино. Её там не было, и её гитары тоже. Всё выглядело так же, как момент нашего выхода из дома сегодня ранним вечером. Только вокруг царила мёртвая тишина. Я отправляла сообщение Юкино, но она их даже не открывала. Звонила, но никто не отвечал. Это было настолько странно, что я вышла из квартиры в чём была, в шлёпках, спустилась по внешней лестнице и стала искать Юкино поблизости от дома. Но её не было. Я так забеспокоилась что у меня всё похолодело в груди. И в этот момент мне позвонили с неизвестного номера. Следователь полицейского отделения префектуры Сайтема удостоверившись, что он говорит с Йосиме Сагикахара, то есть со мной, тотчас спросил, «Знаете ли вы Тагами Юкино?» Юкино очень редко кто-нибудь называл по фамилии. Сотрудником клуба я представил ее просто как Юкино, и она сама себя так называла, и я воспринимала ее всегда как Юкино. Мы живем с ней в одной квартире. Может быть, она попала под машину, На проспекте поблизости всегда оживленное движение, так что эта мысль первой пришла мне в голову. Но в реальности все оказалось совсем по-другому. Даже если бы в этот миг время остановилось, и я могла бы фантазировать до бесконечности, я бы до самого конца не догадалась, что на самом деле случилось с Юкино». Следователь представился. «Китсуги. Первый отдел департамента расследований». Потом, во время допроса, я узнала, что его фамилия пишется редким сочетанием иероглифов. Он сказал, что звонит мне, так как в кошельке Юкино нашли мою визитную карточку. На ее смартфоне стоял пароль, поэтому никаких других номеров им узнать не удалось. «Не могли бы вы сейчас поехать в полицейский участок?» О том, что случилось, я узнала на допросе той ночью и из новостей на следующее утро стинкер был находится недалеко от станции Кабукуро, полчаса оттуда на поезде частной железной дороги, и ты приезжаешь на станцию, рядом с которой дом, где жили мы с Юкино». Хотя я и сказала рядом, на самом деле до дома от станции 20 минут пешком или 10 на автобусе. Но мы пользовались автобусом только в дождливые дни или когда уставали так, что не было сил дойти. Управлять ночным клубом непросто. А зарабатывала я тогда на уровне с офиса малого или среднего предприятия. У Юкино, в общем-то, доходов не было, разве что я иногда подкидывала ей денег на жизнь. Спортивный комплекс, где обнаружили тело Юкино, располагается на пути от станции к дому. Большая территория с теннисными кортами, крытым бассейном, залом для стрельбы из лука, стадионом. Обходной путь отнимает много времени – поэтому многие по пути к вокзалу от него проходят спорткомплекс насквозь так делали и мыью кино тело и кино обнаружили в бетонном проходе между залом для стрельбы из лука и стадионом в полицейском отчете говорилось что с высокой долей вероятности ее сначала несколько раз ударили в лицо спереди она упала на спину и затем ее задушили голыми руками В новостях сказали что с ближайшей камеры слежения удалось взять только изображение где кино идет одна видимо я кто-то поджидал или она стала жертвой убийцы без разбору нападавшего на невинных прохожих полицию сообщил мужчина возвращавшийся домой из офиса он испугался увидев человека лежащего на дороге подошел поближе чтобы посмотреть что случилось девушка уже не дышала а что вас связывало с тогами юкино Спросил Китсуги в полицейском участке, я рассказала ему все как есть. «Где-то полгода назад, в середине марта, мой любимый человек, с которым мы жили вместе, ушел от меня. У меня начались проблемы с вегетативной нервной системой, и я начала лечение. По совету врачей я закрыла на некоторое время стинкер-белл, и чтобы развеяться, поехала одна в путешествие по префектуре Нагана. В первый день своей поездки я посмотрела храм Дзенкодзи, и зеркальное озеро в Тагакусе, а вечером пошла ужинать в город, в Раменную, где подают собу. После ужина в одном из закоулков я обнаружила крошечный ночной клуб. Я заплатила за вход и вошла внутрь. На сцене стояла и пела каверы под гитару и кино. Она сказала со сцены, что всего лишь две недели назад окончила старшую школу и решила не поступать в институт, так как хочет продолжать заниматься музыкой, выступать на сцене и добиваться успеха. Я заметила, что от волнения она не может сфокусировать свой взгляд на чем-то одном. Она смотрела поочередно на каждого зрителя и было понятно, что на это ей требуется много усилий. Когда дошла очередь до меня, я поймала ее беззащитный взгляд Меня охватило странное чувство, которое я не могу забыть до сих пор. Будто окружающий воздух беззвучно перетекает, концентрируясь вокруг нее. Будто мною владела физическая сила, которая стремилась притянуть меня к Юкино. Скорее всего, я не попала под ее чары, но мне захотелось оберегать ее. Внезапно в моей груди зародилось сильное стремление сделать что-то для нее своими руками — на мгновение спустя Юкино перевела свой взгляд и стала играть вступление на гитаре. И тогда ощущение ее боязливости и неловкости исчезло, как дым. После четырехтактного арпеджио Юкино запело, и выражение лица стало меняться вместе с текстом песни. Я испытывала нетерпение и досаду. Мне казалось, что я протянула руку, поведясь на беззащитность, но ее отвергли и настолько отдалились, что эту даль не достать рукой. Стоя в углу ночного клуба, я чувствовала себя растерянно, мной владели эмоции, которых я никогда раньше не испытывала. Ночной клуб назывался «Ниша». Он соответствовал своему названию был совсем крошечным. Четверо мужчин среднего возраста, стоявшие рядом со сценой, наверное, пришли послушать ее кино. Они смотрели на нее горящим взглядом, не отводя глаз, кажется, даже не моргая. Но другие люди, кое-где стоявшие в зале, в большинстве своем были похожи скорее на музыкантов, выступающих групп, чем на обычных зрителей. Наверняка зрителей было мало не только в тот вечер. Об этом можно было судить по старой технике, оборудованию, а также по отношению крашенных блондинок, сотрудниц клуба. Конечно, и мой совсем даже не гигантский клуб, да и техника с оборудованием новизной не отличаются. Но у меня играют довольно-таки популярные инди-группы, если сравнить с площадками такого же масштаба, зрителей приходит много. по окончании концерта я ждала ее кино у выхода из ниш. Первыми вышли мужчины средних лет, которые слушали концерт у сцены. Было очевидно, что они осознают присутствие друг друга, хотя они не разговаривали, просто некоторое время постояли у выхода, будто тени. И молча разошлись, как только появились ребята изигравшая групп, шумно обсуждая, куда они пойдут отмечать сегодняшнее выступление. Через некоторое время вышла Юкино с гитарой, футляри и с сумкой на плече. Я подошла и заговорила с ней. Скажу честно, жалко, что ты закапываешь себя здесь. Я объяснила ей, что являюсь управляющей ночного клуба, который находится в большом городе, и дала ей визитную карточку. Думаю, ты можешь добиться успеха. Извини, но здесь это вряд ли получится. У тебя будет больше возможностей, если ты переберёшься в Токио. Я чётко помню каждое слово, которое я ей сказала. Но что я чувствовала, говоря эти слова, не могу толком объяснить до сих пор. У меня есть свободная комната, так что о жилье можешь не беспокоиться. Наверное, больше всего это было похоже на те чувства, которые я испытывала в начальной школе к одной своей подружке. Мне было досадно, когда она болтала с другими девчонками. Мне хотелось, чтобы она всегда была со мной. Я все время мечтала привести ее после школы к себе домой. Поэтому каждый день, каждый божий день я придумывала новые способы это сделать. Я звала ее домой всеми правдами и неправдами, рассказывая, что купила новые фигурки, что мама принесла мне дорогие сладости, что и шкафы, где никого нет, доносятся странные звуки. Вечером, когда она собиралась уходить, я останавливала ее, выглядывая в окно и сообщая, что на улице стоит какой-то странный дядька. Один раз, когда, несмотря на мои уловки, она собралась уходить, я неосознанно взяла ее за руку. Рука у нее была белая и гладкая, словно длинный леденец. Она неловко улыбнулась, и когда я убрала руку, заговорив о каких-то дурацких завтрашних уроках, ушла. С тех пор она ко мне домой не приходила. Мне казалось это страшным предательством с ее стороны, и я ее вдруг возненавидела. Когда я стала старше, мне уже не нужно было что-то придумывать или брать человека за руку. Потому что ценой собственных усилий я смогла ухватить суть. Я обладаю силой, которая может заинтересовать напряженно стоящую передо мной молоденькую девушку. Ты пробовала писать собственные песни?» Юкино потупила взгляд, отведя назад свой маленький подбородок, точь-в-точь точь, как ребенок, признающийся, что вел себя плохо, и ответила. «Пробовала. Но нет ни одной, которую я бы довела до конца. Это не проблема». «Если какой-то материал есть, я могу его подправить и доделать, или же могу сочинить сама и выпустить песню под твоим именем, мне неважно сказала я. Тут она впервые посмотрела мне прямо в глаза. Так не годится. И тут же снова опустила взгляд, как будто испугавшись своих слов. «Все это слишком внезапно, дайте мне подумать». Она схватила мою визитку обеими руками и медленно поднесла ее к сердцу. На ней был свершот, скрывающий ее небольшую грудь, я смотрела, затаив дыхание, как мое имя и фамилия приближаются к ней. Если тебе нужно согласие родителей, то я, разумеется, с ними встречусь и поговорю, могу даже прямо сейчас. Но время было уже позднее, я ограничилась тем, что проводила ее кино до дома на такси. Она жила довольно далеко от города, тьма кромешная. Никаких фонарей, только свет из прямоугольных окон домов падает то тут, то там. Юкино позвонила мне три дня спустя. Я в это время в опустевшей квартире бессмысленно смотрела на пустые стальные полки, которые оставил мне человек, которого я любила. Я подумала и решила. Голос у нее был уверенный. Моему правому уху стало жарко. Я хочу попробовать». Неделю спустя она приехала на Синкансене на Токийский вокзал с минимумом вещей и гитарой. Синкансен. Железнодорожная высокоскоростная пассажирская сеть в Японии, соединяющая крупные города и одноименный поезд. На следующий день мне домой доставили картонные коробки с музыкальным центром, кучей компакт-дисков, одежды и пижамами Юкино. Я сразу же возобновила работу Стинкербелла. И два раза в неделю ставила в программу выступления Юкино. Я оплачивала взнос за аренду зала сама, одержая это в секрете от подрабатывающего у меня кадимы и других исполнителей. Вот оно что. Единственная фраза, которой Китсуги отреагировал на мой рассказ в полицейском участке. Не могли бы вы рассказать о друзьях Тагами Юкино, если вы что-то о них знаете? На этот вопрос я не смогла дать полезного для следствия ответа. Юкино всячески сторонилась чужих людей. Никогда не разговаривала по душам с теми, кто выступал вместе с ней на сцене. Кроме меня, друзей в Токио у нее не было. Я видела, как после ее выступлений часто парни пытались заговорить с ней, но она обладала умением не отвечать на их вопросы, так что диалога не получалось. А как у нее было с молодыми людьми? Я четко и определенно сказала, что у Юкино не было бойфренда. Я, конечно, не знаю, встречалась ли она с кем-то в Нагана, но мне не хотелось расспрашивать, а сама ее кино не рассказывала. По крайней мере, после того, как она перебралась в Токио, кино ни с кем не проводила время, кроме меня. Мы вместе ходили в супермаркет, в магазины музыкальных инструментов и одежды. Каждый день, без исключения, я говорила ей «Доброе утро и спокойной ночи». В те дни, когда у нее не было выступления, а я работала в стинкер Она приходила смотреть выступления других исполнителей, садилась в уголочке зала, говоря, что пришла учиться. На относительно долгое время мы расставались, когда я раз в неделю на несколько часов уезжала на осмотр к кардиологу. Мы бы хотели осмотреть комнату потерпевшей. После того, как закончился стандартный допрос, мы с Китсугей, он был за рулем, выехали из полицейского участка и поехали ко мне домой. Он тщательно осматривал одну за другой вещи в комнате и кино. Иногда снимал их на фотоаппарат. Иногда делал записи в своем блокноте. Чехол для одежды, который я заказала ей в интернете, прямоугольная коробка из-под печенья, в которой хранились гитарные струны в примежку со всякой всячиной. Верхняя одежда и рубашки, висящие в шкафу. Под ними сложенный футон, который мы купили вместе в торговом центре в тот день, когда она перебралась ко мне. На стальных полках, доставшихся мне от любимого человека, стояло множество компакт-дисков, которые кино доставили из дома. Лежал альбом с выпускными фотографиями с начальной школы и папки с аккордами, написанными Юкино от руки. — Скажите, а тело Юкино сейчас находится в полицейском участке? — спросила я. Китсуги остановился и посмотрел на часы на стене. Часы с кошачьим хвостиком вместо маятника мы тоже купили в торговом центре вместе с футоном. Наверное, сейчас уже в больнице на экспертизе. А смогу ли я ее увидеть после того, как она закончится? Пока не могу вам ничего сказать, так как порядок действий после экспертизы еще не определен. Как только Китсуги продолжил осмотр комнаты, зазвонил его смартфон. Звонил еще один следователь — Ему удалось связаться с семьёй кино То ли они нашли номер телефона в её личных вещах, то ли смогли подобрать пароль от её смартфона. Я не спросила, так что точно не знаю. Вскоре кицуги закончил осмотр и ушёл. Я просидела в комнате кино обняв колени всю ночь, не смыкая глаз. И когда пришло утро, позвонила по номеру телефона, написанному на визитке Китсуги. «Я хочу с ней попрощаться». Я снова попросила дать мне возможность увидеть ее кино. Но то, что я услышала в ответ, ответом и назвать не получается. Тело сейчас находится на хранении в полиции. Завтра оно будет передано семье. Видимо, почувствовав мое замешательство, после недолгого молчания он добавил. Родственники потерпевшей велели не подпускать вас к телу. Почему? Я... Поговорю с ними напрямую. Скажите, пожалуйста, как с ними связаться? Они просили координаты для связи вам тоже не давать. Почему? Я передам им ваш номер телефона, вероятно, они сами вам позвонят. Но семья и кино со мной не связалась. На следующий день тоже никто не позвонил, и, наконец, я вышла на улицу. Моё терпение закончилось. С пересадками на Синкансене и такси я добралась до того места, где желаю кино с родителями. Дом Тагами выделялся на фоне вечерней тьмы. Ворота и входная дверь были открыты, из дома доносились рыдания и всхлипывания. Иногда туда входили и выходили люди в трауре. Я сразу поняла, что сегодня поминальная ночь. Проклиная себя за то, что приехала в обычной одежде, я некоторое время постояла в тени забора. У входа в дом стоял мужчина средних лет, наверное, родственник. Он что-то тихо говорил каждому приходящему. Наблюдая за происходящим, я вскоре обратила внимание на одну вещь. Он обращался не ко всем гостям, а только к женщинам. Я решилась и с нехорошим предчувствием пошла к нему. Мужчина тихонько спросил мое имя и фамилию. Услышав мой ответ, он изменился в лице. «Подождите здесь». Он быстро скрылся в доме и вернулся вместе с женщиной лет пятидесяти. Она была одета в черное кимоно и лицом напоминало ее кино. Только в лице ее не было ни кровинки. Белая, как бумага. Она смотрела на меня гневным, холодным взглядом. Затем за одну минуту я узнала сразу несколько вещей. Она мать Юкино. Полгода назад она была категорически против, когда Юкино советовалась с ней по поводу выступлений в токийском ночном клубе а через десять дней кино, можно сказать, сбежала из дома. Она даже не собиралась сообщать нам, где живёт. Мы с мужем узнали её адрес только когда нам позвонили из полиции с сообщением, что её убили. Её тихая речь, каждое слово впивалось мне в грудь, подобно ножу. Я ничего не могла возразить Даже если бы попыталась что-то сказать, я бы начала задыхаться, горло бы показалось забитым, и я не смогла бы проронить ни слова, но, тем не менее, я как-то сумела объяснить, насколько заблуждалась, полагая, что и кино переехала ко мне с разрешения родителей. Я склонила голову в глубоком поклоне, хотя понимала, что мои извинения ровным счетом ничего не стоят. «Позже я свяжусь с вами», сказав напоследок только эту фразу, она вернулась в дом. Незаметно людей в траурной одежде, вокруг стало больше, они стояли как вкопанные, обратив на меня свои полые глаза и лица с отсутствующим выражением. Вчера утром мать кино позвонила со скрытого телефонного номера. Сказав, что приедет с мужем через два дня ко мне и заберет вещи своей дочери, она сбросила вызов, даже не дождавшись моего ответа. Как будто она разговаривала не с живым человеком, оставила сообщение на автоответчике. Часть третья. Раздался звонок, я открыла дверь и тут же испытала дежавю. Сначала я подумала, что встречалась с ним по работе. Но как только он произнес, опустив брови с проседью тагами, тело мое застыло, будто на меня вылили ушат холодной воды. «Вы... отец Юкино?» Наверняка он был среди людей в траурной одежде в тот вечер, когда меня прогнала мать Юкино». Наверное, он тоже смотрел на меня своими полыми глазами. Ваша супруга сказала, что вы приедете за вещами завтра. Сегодня я приехал к вам один и по другому вопросу. Он вошел, опустив глаза. Половина его лица была скрыта пепельными бородой и усами. Видимо, с момента смерти Экиноя и и до сегодняшнего дня у него не нашлось времени постоять перед зеркалом. Я смотрела на его худой тонкий подбородок и ждала, когда он заговорит. Я должен выразить вам свое почтение. Я даже не смогла предположить, о чем он говорит. Большое спасибо, что вы полгода заботились о нашей дочери. Неожиданно он склонил голову в поклоне и я растерялась. Но когда я посетила ваш дом, ваша супруга очень сильно меня отругала. Я надеюсь, вы простите ее бестактность. Я с самого начала поддерживал дочь в ее музыкальных начинаниях. А жена все время была против. Именно поэтому, я полагаю, она вылила на вас свой гнев. Он бессильно бормотал, как будто голос его доносился из-за стены. А из-за продолжающегося сноса соседнего дома он звучал невнятно. «Извините, здесь шумно». Я закрыла входную дверь, и шум немного утих. «Иногда ее кино рассказывало мне о вас, о том, как вы поддерживаете ее». Она рассказывала, как отец купил ей музыкальный центр и акустическую гитару. Как во втором классе старшей школы она хотела выступать на сцене и советовалась об этом с отцом, и как он встал на ее сторону и сумел убедить мать, настроенную категорически против. «Вполне возможно, что папа немного жалеет о том, какую жизнь выбрал. Работает в госочреждении. Нет никаких увлечений и хобби», — говорило ее кино. В самом деле он такой обычный и скучный, даже удивительно. Грустно улыбалась она. Но в ее интонации чувствовалась любовь к семье. а матери и кино не заговаривала ни разу. Теперь-то понятно, почему они не ладили. Вот комната и кино. Я показала рукой на комнату, которая находилась дальше по коридору справа. Я слушала «Утро придет, когда зазвенел звонок, поэтому оставила дверь открытой». Хотела немного собрать и упаковать вещи до того, как вы приедете за ними. Но у меня ничего не получилось. Поэтому здесь все так же, как и было. Я хотел посмотреть, как она живет, так что наоборот, так лучше. Мы прошли по короткому коридору оказались в комнате и кино. Как я и думал. У нее было мало вещей. Наверное, у вас дома так. Она всегда думала только о музыке. Мягко ответил он и стал осматриваться. Он сделал один круг, и я услышала, как он медленно дышит через нос. Вздох, похожий на стон. Мне стало кое-что понятно. Наверное, он подумал, что вместе с женой не сможет так долго осматривать комнату и кино. Хотя он и сказал, что пришел поблагодарить меня Может быть, ему также хотелось обстоятельно и спокойно посмотреть, как желаю кино. Подобно тому, как и я после ее смерти постоянно находилась в ее комнате. Я практически не спала, не ела, только принимала назначенные кардиологом лекарства. И когда об этом подумала, я почувствовала тепло в своей груди до краев, наполненный горем и сожалением. кино внезапно исчезнувшее из этого мира, преступника которого еще не нашли, не дающая никакой информации полиции. Сказанные входа в родной дом Юкино слова о ее матери, острые, как кинжал, направленные на меня взгляды людей в траурной одежде. Слова, которые я пыталась удержать в себе, соскользнули у меня с языка. Можно мне сказать вам кое-что странное? Часть четвертая. Это ее голос? Мы сидели рядом друг с другом перед музыкальным центром Юкино. В конце песни я точно его слышу. Компакт-диск, на котором я услышала шепот Юкино. Диск, который сейчас стоял в музыкальном центре, не был предназначен для продажи. Это личный диск Юкино. С мастера была сделана 31 копия. Первую я подарила Юкино. Остальные оставила для продажи в «Стинкер Белли». На первом диске, который я отдала Юкино, no, она написала маркером «Юкинос». Сказала, что всегда будет бережно к нему относиться, и унесла в свою комнату. Куда конкретно она его положила, я узнала только сегодня утром. На стальной полке с дисками ее любимые исполнители были расставлены по алфавиту, и «Утро придет» стояло на своем месте. «Вы не могли бы послушать вместе со мной?» Я отсоединила наушники от музыкального центра. Кажется, будто она о чем-то просит. Может быть, отцу будет проще распознать то, что я не расслышала. Это первая песня, которую написало Юкино. Подождав, пока он кивнет в знак согласия, я нажала на кнопку воспроизведения на музыкальном центре. Из колонок звучало хорошо знакомое мне вступление на акустической гитаре. Я закрыла глаза. Голос кино, который никогда больше не услышать в живом концерте. Множество септоаккордов, ускользающий язык, который, кажется, еще немного и сможешь ухватить. Появляющиеся в тексте «slowly, slowly go», напоминающие что-то услышанное давным-давно, а на самом деле оно, как сказала Юкино, стеснительно улыбаясь, из вымышленной песни. «Вот закончился первый куплет», растворился в тумане, как и сама Юкино. После недолгого ощущения одиночества вновь звучит ее нежный голос. Мне вспомнился день, когда мы записывали эту песню в Тинкербелле, и под закрытыми веками я почувствовала жар. Когда я открыла глаза, из них готовы были палиться слезы, но я продолжала удерживать их. Присутствие Юкино. Слезы просочились сквозь уголки век и потекли по носу. Я все-таки чувствовала кино здесь, рядом. Я медленно открыла глаза. Но из-за слез все видела, как в тумане предо мной была только комната и кино. Зазвучал последний припев, такой же, как название песни. «Засыпай, чтобы утро пришло». «Засыпай, чтобы утро пришло». «Засыпай, чтобы утро пришло» хотя для нее утро уже не наступит. Я собрала всю силу в кулак и стала прислушиваться к заключительной мелодии, стараясь не разрыдаться. Я пыталась расслышать шепот Юкину, спрятанный за мелодией. Но ничего не было слышно. Она ничего мне не шептала. Вскоре песня закончилась, и диск с небольшим призвуком остановился. «А в каком месте?» В конце песни, в ее заключительной части. Но, но сейчас ничего не было слышно, а раньше было. Я два раза ставила песню и слышала оба раза. Сказала я и еще раз нажала на кнопку воспроизведения. После третьего куплета я точно слышала. Однако в этот раз ее кино тоже ничего не прошептало. Вновь песня закончилась, и колонки замолкли, будто умерли. Я подняла голову. На меня смотрели ужасно смущенные глаза. На меня, похудевшую и с раздраженной кожей, с нечесанными волосами смотрели, не отводя взгляд. И я четко считала, что было написано в этих глазах. Нет, это правда, я точно слышала, вот только что. Юкино тихо шептала, пожалуйста, пожалуйста, как будто просила, умоляла о чем-то. Меня опять стали душить слезы, я не смогла дальше говорить. Мой визави тоже молчал, кусая губы, не произнося ни слова, мы молча слушали шум от сноса соседнего дома. От вибрации в комнате дрожали стекла. Мне казалось, что эта дрожь захватывает пространство у меня в голове, со всей силы сгибает что-то в моем черепе, искажает мое сознание и память. «Хорошо, что я с вами увиделся». Наконец он что-то сказал в его голосе, чувствовалось неподдельное сострадание. Мне кажется, я все про вас понял. Часть пятая. Прошел день. Сейчас я одна сижу в комнате и кино. На полу блистер с таблетками и стакан воды. Перед ними лежит нож, я принесла его с кухни. Я вытаскиваю таблетки из блистера и отправляю горло вместе с водой. Интересно, какая это по счету. Говорил ли мне врач, что это за лекарство и от чего оно? Я совсем забыла. Но даже не зная, что тут за механизм, он должен сработать. Всякий раз, когда я отправляю таблетку в горло... Все становится таким далеким, как улицы города между морями приобретают белые мутные очертания. Встреча с Юкино. Наша совместная жизнь в этой квартире. Вечер, когда она сказала мне, что наконец закончила писать песню и сыграла «Утро придет». Запись в Тинкербелле первое живое исполнение песни. Ее хрупкая фигурка с гитарой в чехле и сумкой, уходящая от меня, поднимаясь по лестнице. На самом деле я и сама хотела стать певицей, исполнительницей своих песен. Я очень долго мечтала об этом. Я начала учиться играть на фортепиано в 4 года. Занималась учительницей дома. Занятия были сложные, играть мне не хотелось, но дома я развлекалась, стуча по клавишам пианино так, как мне нравилось. Иногда я напевала мелодии, приходившие мне в голову, соотнося их со звуками пианино. Папа и мама смотрели на меня и говорили, что я стану музыкантом, когда вырасту. Я приняла на веру их слова и стала серьезно сочинять музыку. Писала песни, накладывая стихи на музыку. Так же, как и юкино. Во втором классе старшей школы я стала выступать в клубах. Я тратила все деньги, полученные за подработку, на свои выступления. Верила, что когда-нибудь кто-то, обладающий силой, найдет меня. Насколько я не ждала, никто так меня и не окликнул. Я сама записывала свои песни отправляла их звукозаписывающим компаниям. Приходила на прослушивание, в почтовом ящике копились холодные слова отказов. Когда мне исполнилось 30, я отказалась от своей мечты. Но мне хотелось, чтобы ее исполнил кто-то другой. И хотя влезла в большие долги, я открыла ночной клуб. Я дала жизнь на сцене нескольким группам и исполнителям. В поте лица трудилась над тем, чтобы собрать публику. Шли годы и месяцы, а я все не могла добиться большого успеха. Но полгода назад, когда я тем вечером встретила ее кино, я подумала, наконец-то я нашла. Нашла человека, который станет со мной одним целым, будет жить одной жизнью со мной, повернет время спять и исполнит мою мечту. Но она исчезла. Исчезла у меня. Исчезла из этого мира. Сегодня день, когда родители ее кино должны были приехать и забрать ее вещи. Но их планы изменились. Здесь не осталось ничего, что можно было бы забрать. Мне кажется, я все про вас понял. Вчера было увезено все. Простите, но я не хочу оставлять здесь ее вещи хотя бы на один лишний день. Не пускаясь в дискуссии, он погрузил в машину все вещи до единой и увез. На глазах у меня ошеломленный. И музыкальный центр Юкино, и ее гитарную стойку, и одежду, и пижаму, и прямоугольную коробку из-под с гитарными струнами, и содержимое остальных полок, включая диск с песней «Утро придет», ее футон и подушку. Даже стоптанные кроссовки из коробки с обувью у входа. Послушайте еще один последний раз песню «Голос Юкино». Я попросила его, сорвавшись на крик и ухватившись за музыкальный центр, который он собирался унести. Но он взял меня за локоть и небрежно поднял его, не обращая внимания на провод, который с грохотом потащился за ним. «Она живет?» — сказала напоследок, не встречая со мной взглядом. «У вас в голове». «Наверное, он прав». В этой комнате не осталось даже запаха ее кино. Осознав это, я беру нож и отправляюсь в кухню. Я закатываю левый рукав и прикладываю нож в правую руку. Кажется, снос соседнего дома закончился. Оттуда не доносится ни звука. Интересно, какой звук я услышу, разрезая вены. В комнате так тихо, что кажется, я смогла бы услышать слабый звук разрезаемой кожи. Хотя нет. С улицы донёсся шум двигателя. Он становился всё громче и громче. А потом исчезает. Я встаю, продолжая держать нож в руке и на нетвёртых ногах подхожу к окну. Прижимаю лицо к стеклу вижу небольшой грузовичок с номерами префектуры Нагана. Он стоит сбоку дороги. Солнце падает на лобовое стекло, и лица не видно, но похоже на пассажирском сиденье сидит женщина. Окно водителя опущено. Мужчина лет 50 смотрит на окна моей квартиры, будто проверяет что-то. Интересно, кто это? По-моему, мы где-то встречались. Я хочу присмотреться, но взгляд не фокусируется. Все расплывается, удаляясь. Мужчина, который сейчас придёт, мне не отец, я была небыта. Снимите наушники, пожалуйста. Послушайте, прошу вас. Что сейчас было?